Глава 39. День 31. Новый год — главный календарный праздник, который приносит с собой радость от воссоединения с родными и близкими. В такой день люди обычно улыбаются, радуются подаркам и долгожданным гостям, и под новогодние фильмы готовятся к торжеству. Впервые за свою недолгую жизнь Эвелина встречала Новый год в поистине сказочной семейной атмосфере, которую раньше могла увидеть лишь в кино или в собственных грезах. Эвелина могла утверждать, что еще никогда прежде не была настолько счастливой, как сегодня, 31 декабря. Утром Эвелина проснулась от аппетитного запаха имбирных пряников, которые оказались такими вкусными, что она почти слезно благодарила Максима Александровича за великолепную свежую выпечку. После совместного завтрака, во время которого ребята вместе с родителями активно обсуждали прошедшие баллы, танцы прошедших эпох, все дружно приступили к украшению дома. Эвелина никогда бы не подумала, что это может быть настолько здорово. Максим Александрович постоянно шутил, рассказывал интересные истории из своей жизни или обычные байки, переходящие из уст в уста. Мужчина не стеснялся показаться несерьезным: То мишуру вокруг шеи повяжет, то ёлочные игрушки повесит на уши, то нацепит на волосы блестящий дождик. Тиона заливисто хохотала от каждого мини-представления Максима и задорно присоединялась к дурачеству, втягивая в это и детей. В итоге коттедж украсили за два с половиной часа. Новогодние атрибуты превратили первый этаж в чудесное место, словно сошедшее с кадров рождественского фильма. Пушистая высокая елка, украшенная блестящими шарами и другими игрушками, стояла между столом и камином, где потрескивали дрова. Развешенные тут и там гирлянды завораживающие мерцали разноцветными огнями. Пушистые венки, декоративные красные носки и полосатые леденцы-тросточки висели на стенах, чудесно вписываясь в интерьер. В дополнение ко всему прочему, Лука поместил на камин три ароматические свечи с подставками в виде ангелочков. Когда парень зажёг свечи, Велина почувствовала приятный запах корицы. Теперь, находясь в таком нарядном доме, было попросту невозможно потерять праздничное настроение. Дух Нового года ощущался везде. За окном плавно кружились снежинки, и в этом Эвелине тоже чудилось что-то рождественское. Оживлённые и довольные собой, Теона и Максим потянули детей на кухню, где все принялись готовить блюдо к скорому застолью. По части готовки от Луки и Эвелины почти не было толку. Верх мастерства ребят — чистка и нарезка продуктов. Однако отсутствие навыков нисколько не повлияло на общий настрой. Все продолжали веселиться, дурачиться и дружелюбно общаться прямо до самого новогоднего застолья перед которым им пришлось ненадолго разлучиться, чтобы приодеться и прихорошиться. Нарядная елка, как главный новогодний атрибут, стояла в шаге от накрытого стола. Блики от мерцающих гирлянд мерцали на посуде, придавая будущему пиршеству особый шарм. Хотя селедка под шубой, салат мимозы и оливье в этом не нуждались. Здесь они были главными звездами среди деликатесов, приготовленных по авторским рецептам Максима. «Кто будет первым говорить тост?» — спросила Тиона и посмотрела на присутствующих. Близилась полночь. Многое было съедено, упаковка сока выпита, а по телевизору вот-вот покажут часы с курантами. Самое время для тоста. «Я», — решительно произнес Максим и, поднявшись, взял бокал с шампанским. «В первую очередь, хочу поблагодарить всех за этот замечательный день. Мы прекрасно провели время, и я бы хотел пожелать, чтобы в новом году все последующие дни проходили именно так». С весельем и беззаботностью. Тебе, Тиона, лично хотел бы пожелать крепкого здоровья и успехов. Никогда не унывай и радуй нас своей улыбкой. А вам, выпускники, желаю поступить туда, куда планируете. И удачи, разумеется. С наступающим! Ребята и Тиона, громко поблагодарив за пожелание, звонко чокнулись бокалами и пригубили напиток. Следующий встал Тиона. Я также хочу поблагодарить вас, дорогие, за сегодняшний день. «Никогда еще так чудесно не встречала Новый год, честное слово!» Она хохотнула, перехватывая бокал другой рукой. «Максим, желаю тебе крутых проектов. Твоя компания точно должна стать самой лучшей в стране, уверяю тебя!» Мужчина смущенно фыркнул, а после широко улыбнулся. «Да-да, не смейся, это правда!» Наигранно возмутилась Тиона и взглянула на ребят. «Детишки, в Новом году желаю хорошо сдать экзамены и с легкостью войти во взрослую жизнь». Выбирайте универ по душе, если же ничего не получится, не расстраивайтесь. Сейчас в мире столько востребованных профессий, так что университетское образование может и не понадобиться. Вдруг станете блогерами, кто знает. И не переживайте, старайтесь, и у вас все получится». И снова благодарности, звон бокалов. Затем встал Лука. «Я не особо красноречив, поэтому хочу поблагодарить всех за отлично проведенное время», нервно проговорил он и неловко почесал шею. «Эвелина, тебе желаю удачи. Надеюсь, ты поступишь на актёрское, ведь такой талант не должен пропадать». Эвелина закатила глаза, но улыбнулась Луке и тихо поблагодарила. «А вам, Теона Руфовна, отец? Желаю успеха в отношениях. Вы превосходно смотритесь вместе и...» «Чего?» — недоумённо нахмурился Максим, прервав речь сына. Максим и Теона выглядели сбитыми с толку. В их взглядах не было ни капли понимания, лишь искреннее удивление, смешанное с растерянностью. Лука оторопело моргнул и покосился на Эвелину в поисках поддержки, но она пожала плечами. «Вы же встречаетесь?» Больше спрашивая, нежели утверждая, сказал парень. Максим вскинул брови и медленно указал сначала на себя, а затем на Теону. «Мы? Да». Переглянувшись, Максима и Тилона рассмеялись, чем совсем смутили Луку. Прости, сын! извинился мужчина с промелькнувшим во взгляде лукавством. Нет, мы не встречаемся. С чего ты вообще взял, что между нами есть что-то, кроме дружбы? На языке Луки крутился длинный, развернутый ответ, почему он был уверен в их романтических отношениях. Но парень не решился его озвучить. Если отец узнает о плане и вторжении сына в его личную жизнь, то, может, неправильно понять и разочароваться в нем, как в человеке, чего Лука, конечно же, не желал. «Я видела, как ты в переписке кому-то отправляла сердечки», неожиданно вклинилась в разговор Эвелина. «А еще по вечерам уходила на свидание», — твердым голосом добавила она. Взгляд девушки был как никогда серьезен. Похоже, развернувшиеся события так же сильно затронули ее, как и Луку. Теона покраснела и призналась. «На самом деле, я две недели встречаюсь с одним мужчиной. Его зовут Авдоким, мы познакомились в стоматологии, он лечил мне зубы. Ну и вдруг пригласил на свидание. Потом у нас возникли небольшие сложности, но вскоре все разрешилось. Он хороший человек, Эвелина, не беспокойся». Авдоким. Тот самый мужчина, свидание с которым было успешно испорчено лукой и Эвелиной. Неужели он оказался настолько влюблен в Тиону, что поверил в ее невиновности и завязал отношения. Зря они так жестоко с ним тогда поступили. «А что у тебя?» — осведомился Лука и посмотрел на отца в упор. «Я видел, как ты уходил куда-то в парадной одежде, еще цветы иногда покупал». Максим стойко выдержал взгляд сына. Однако потому, как он нервно стучал пальцами по столу, было заметно. Мужчина предпочел бы сохранить в тайне личную жизнь — Но, вероятно, сегодня вечер откровений, так что ему не отвертеться. Я почти месяц встречаюсь с Марией, новой секретаршей. Она прекрасная женщина, умная, добрая, милая и честная. Мы пока не планируем чего-то серьезного. Ходим на свидания и наслаждаемся общением. Поэтому я ничего тебе и не сказал. Пораженный Лука сел на стул. Сам того не ведая, он все же нашел отцу девушку, правда, с некоторыми поправками. Эвелине стало так смешно от сложившейся ситуации, что она не удержалась и расхохоталась. Подумать только! Они столько времени придумывали хитрые планы, самым глупым образом подстраивали различные события и встречи, а в итоге оказалось, что родители уже нашли себе партнеров. Эвелина совсем развеселилась, когда осознала, что все ее страдания из-за отношений с Лукой были напрасны. Вдвойне. Как выяснилось, Тиона встречалась с Авдокимом, который поначалу убежал при виде фальшивой разыскной листовки. «Вы правда думали, что мы вместе?» — уточнила Тиона. «Да», — растерянно кивнул Лука. Максим усмехнулся и заявил. «Даю стопроцентную гарантию, что мы просто друзья». Лука отрешенно склонил голову и повернулся к Эвелине. Она уже перестала смеяться и наблюдала за происходящим. Так или иначе, но раскрывшаяся правда о личной жизни родителей принесла девушке долгожданное облегчение. Никаких переживаний о принятии отношений. И никаких мыслей о плане или сомнений, связанных с ним. Ничего. Одна лишь свобода. Вид счастливой Эвелины теплом отозвался в сердце Луки. Подумаешь, план полностью провалился. Зато каков результат? Родители счастливы в новых отношениях, а рядом сидела возлюбленная. Вдохновившись внезапным озарением, Лука улыбнулся Эвелине и отпустил мысли о неудавшейся авантюре. Сейчас у него совершенно иные приоритеты. Но вдруг родители засуетились. «Ребята, собираемся!» — скомандовал Максим, посмотрев на часы. «Пора запускать фейерверки!» Все поспешно вышли из-за стола и направились в прихожую, чтобы одеться. Пакет с фейерверками висел на вешалке под курткой Максима. «Застегивайте куртки!» — заботливо попросила Тиона. На улице холод собачий. Ладно. Ага. Поскольку куртка Эвелина осталась на озере, она надела старый пуховик Максима, который остался в шкафу еще с прошлой зимы. Зато ей было тепло и уютно. Теперь никакой холод не страшен. Родители и ребята вышли на улицу. Стоял мороз. Несмотря на отсутствие уличного освещения, было не слишком темно. Желтоватая луна купала своим светом окрестности, позволяя рассмотреть и двор, куда высыпали взрослые и дети, и величественные горы вдалеке. Максим достал из пакета пачку бенгальских огней и отдал их Теоне вместе с зажигалкой. «Оставайтесь здесь, я пойду все установлю». Женщина кивнула. Пока Максим занимался установкой фейерверка, Тиона вручила Луке и велини по бенгальскому огню и принялась дожидаться момента, чтобы поджечь их. Кто-то в соседнем доме начал кричать новогоднее поздравление. Тиона восприняла это как знак и аккуратно подожгла ребятам бенгальские огни. Те зашипели и ярко вспыхнули красивыми искрами. «Чем-то похоже на твои глаза», — прошептал Лука на ухо Эвелине. «Так же искрят». Эвелина старалась не смеяться, честно. Однако один предательский смешок все же сорвался с ее губ. «Видишь, как что-то сверкает на снегу? Спросила она и указала на поблескивающий в лунном свете сугроб: Это муравьи с фотоаппаратами пытаются запечатлеть твою красоту. Лука согнулся от хохота и уткнулся лицом в плечо Эвелины, которая тоже рассмеялась. В соседнем дворе хозяева и гости продолжали поздравлять друг друга с Новым годом. Куранты пробили полночь. Раздался первый залп фейерверка. Максим встал рядом с Тионой и, получив зажженный бенгальский огонек, прокричал: «С Новым годом!» К нему присоединились все остальные. «С Новым годом!» Огни разноцветными искрами рассыпались по небу секундным искусством. Лука смотрел на фейерверк, нежно обнимая Эвелину за плечи и крепко прижимая к себе. Кто бы мог подумать, что всего за месяц он неожиданно найдет свою любовь с помощью нелепого плана. Сколько бы формул Лука ни использовал, такого исхода он и предположить не мог. «В этом году я не поведусь ни на одну твою идею», — объявила Эвелина. Лукан осмешливо хмыкнул и подбородком прижался к ее макушке. «Посмотрим».